Рандольф Черчилль широко пользовался лозунгами, заимствованными из арсенала либералов. Он любил повторять: "Доверяйте народу, а он будет верить вам". Одновременно перекликаясь с Израилем, Рандольф много говорил о демократическом ториизме. Что означало это понятие, он не очень четко себе представлял. "Я все время боюсь", признавался он одному из своих друзей. что мне кто-либо задаст этот вопрос публично. Думаю, что демократический туризм — это, в общем-то, оппортунизм. Однако в другой раз Рандульф дал исчерпывающее определение этого термина. «Демократический туризм, — заявил он, — это демократия, которая поддерживает консерваторов». Многие консерваторы принимали за чистую монету то, что говорили Рандольф и другие деятели четвертой партии. Именно поэтому ему удалось добиться избрания на пост главы Национального союза консервативных ассоциаций. Рандольф создал наряду с официальной партийной машиной неофициальную партийную организацию, которая называлась Консервативной лигой подснежника. Она ставила своей целью возродить партию в духе идей Дизраэли, любимым цветком которого считался подснежник. В течение нескольких месяцев Рандольф и его сторонники вели сложную борьбу против лидеров партии. В конце концов, между ним и Солсбери было заключено соглашение, и Черчилль, обязавшийся прекратить нападки на верхушку консервативной партии, был включен в число ее руководящих деятелей. Казалось, что события развиваются так, как и планировал Рандольф. Пройдет немного времени, и он сменит Солсбери на посту лидера партии, а затем станет премьер-министром Англии. Консервативные лидеры очень внимательно следили за деятельностью Рандольфа Черчилля время от времени и с тактических соображений. Им приходилось отступать и соглашаться на его выдвижение – Но они терпеливо выжидали момента, когда Рандольф поставит себя в такое положение, что с ним можно будет раз и навсегда покончить, как с политическим деятелем. Дерзость, безграничное само мнение, полнейшее нежелание считаться со своими соратниками и карьеризм Рандольфа все больше и больше отталкивали от него людей, которые в ином случае могли бы явиться для него опорой. В 1884 году Артур Бальфур, племянник Солсбери и будущий консервативный премьер-министр, говорил: «Я склонен считать, что мы должны избегать каких бы то ни было столкновений, пока Дорандольф окончательно и бесповоротно не поставит себя в совершенно нетерпимое положение каким-либо нелояльным актом в отношении партии».